Ко всевозможным помехам вроде дел, гостей, хорошей погоды, лени, болезни детей и собственного недомогания присоединилось упомянутое чувство, и все это вместе было причиной того, что у меня не хватало духа отвечать на вашу критику новыми аргументами, каждый из которых сам по себе страдает неполнотой и имеет свои слабые стороны. Примите во внимание при оценке этих доводов». что я только что оправляюсь от болезни и выпил сегодня первый стакан Мариенбадской. И если наши взгляды не сходятся, то ищите причину этого различия в писательском зуде, а не в сути дела, относительно которого я неизменно утверждаю, что мы с вами согласны. Принцип борьбы с революцией я также признаю своим, но считаю неправильным выставлять Луи Наполеона как единственного или хотя бы только по преимуществу представителя революции». Не нахожу возможным проводить этот принцип в политике таким образом, чтобы даже самые отдаленные его следствия ставились выше всяких иных соображений, чтобы он был, так сказать, единственным козырем в игре, и самые малые карты его побивала даже туза другой масти. Много ли осталось еще в современном политическом мире таких образований, которые не имели бы своих корней в революционной почве? Возьмите Испанию, Португалию, Бразилию, все американские республики, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Грецию, Швецию, наконец, Англию, сознательно опирающуюся до сих пор на славную революцию 1688 года. И даже на те владения, которые нынешние немецкие государя отвоевали частью у императора и империи, частью у равных им владетельных князей, частью у собственных сословий, у них нет в полной степени легитимных прав, и мы сами в нашей государственной жизни не можем избежать использования революционных основ. Бисмарк перечисляет ряд государств, где был нарушен легитимный порядок наследования или изменен образ правления. «Славная революция» так именуют английские буржуазные историки Вторую английскую революцию 1688 года. «Славная революция» возвела на английский престол Вильгельма Уранского. Многие из соответствующих явлений уже укоренились, и мы к ним привыкли, как ко всем тем чудесам, которые окружают нас повседневно, и именно поэтому уже не кажутся нам чудесными, что, однако, никому не мешало ограничивать понятие чуда явлениями нисколько не более чудесными, чем факт нашего собственного рождения и обыденная жизнь человека. Признавать какой-нибудь принцип главенствующим и всеобъемлющим я могу лишь поскольку он оправдывается при всех обстоятельствах и во все времена. Положение, изначально непрочное, не исправится с течением времени, остается верным с точки зрения доктрины. Цитата из свода законов византийского императора Юстиниана, VI век. «Но даже в тех случаях, когда революционные явления прошлого не были освещены такой давностью, чтобы о них можно было сказать, как говорит ведьма в Фаусте о своем адском зелье, «У меня имеется флакон, я лакомлюсь порой сама, когда придется», Притом, нисколько не воняет он. Даже и в то время люди не всегда были столь целомудренны, чтобы воздерживаться от любовных прикосновений. Весьма антиреволюционные властители называли Кромвеля братом и искали его дружбы, когда она представлялась полезной. Весьма почтенные государи вступили в союз с генеральными штатами Голландии, еще прежде чем последние были признаны Испанией. Генеральные Штаты – сословно представительные собрания Соединенных Провинций Нидерландов, восставших в XVI веке против испанского владычества. Вильгельма Аранского и его преемников в Англии наши предки считали вполне кошерными даже в те времена, когда стюарты предъявляли еще свои права на престол. А Соединенным Штатам Северной Америки мы простили их революционное происхождение еще по Гаагскому договору 1785 года.